«О, какая славная тачка!» — воскликнул я, когда мы спустились в балку примерно на треть длины склона. Под навесом за домом стоял наш Ленд. «Да, кстати, док, а сколько всего бандитов?» Запоздало поинтересовался я, ткнув олей стволом меж лопаток. «Только не ври, а то застрелю». «Восемь их, восемь!» Торопливо ответил Али. «А чего ради мне врать-то?» «Это вместе с Вахой ты считаешь?» уточнил я. «Да, да, с Вахой», — подтвердил Али. «Теперь, значит, семь». «Ну и ладушки», — резюмировал я и кратко проинструктировал своих заложников. «Итак, господа, проезжайте в притирочку с лендровером с левой стороны». И после того, как я высажусь, спускайтесь прямиком к пруду. Затем выскакивайте и ложитесь рядышком с машиной. Там почти гарантированная мертвая зона. Ни одна пуля не достанет. Если будете дурковать, пристрелю. Вопросы есть? Нет, нет вопросов, заверил доктор. Мы будем сидеть тихо. Я надеюсь. Сказал я и велел вхозу. Когда поравняешься с Лендом с Бахот? Последние двадцать секунд я ни о чем не думал. Только всматривался в грядущее поле брани, разминал суставы и разгонял организм дыхательной гимнастикой. Очень хорошо, что мы приперлись так рано. Наверняка бандиты осыпаются после трудовой ночи. Наслаждаются заслуженным отдыхом. А нет, вон два бахлака пьют чай под навесом, рядом с лендом. Но вероника эти друзья не участвовали в ночном рейде. Там, во дворе дурдома, если я не ошибаюсь, их было всего шестеро вместе с завхозом. Кстати, что-то не сотворили с нашей тачкой, подумал я, когда мы приблизились к навесу. Лэнд стоял с распахнутыми дверцами, через которые можно было рассмотреть, что панель раскрочена вдребезги. И если мне только не почудилось, эти уроды присобачили новый замок зажигания, печально торчавший среди голых проводов. Рассмотрев, кто сидит в машине, вахлаки одновременно вскинули вверх вымазанные смазкой руки в дружеском приветствии. Однако на их лицах явственно угадывалось недоумение. И впрямь чего-то олив такую рань приперся, вырвотнул я, выскакивая из Волги через заднюю правую дверь. Нет, не почудилось. Эти придурки, по всей видимости, демонтировали компьютер и присобачили новый замок зажигания, в котором, кстати, торчал колюч с продетой в ушко длинной цепочкой. Волга, как было верено, поехала к пруду, а я, обогнув ленд, неторопливо приблизился к чаю потребителям. «Ассалам алейкум!» — поклонился я, восседавшим за столом, и попенял им по-чеченски. «А зачем панель?» — раскурочили. «Валейкум ассалам!» — хором ответили вахлаки. И один из них гордо сообщил. Зато теперь заводится и нормально ездит. Уже катались с утра. На второй кивнув в сторону удаляющейся к пруду Волги, недоуменно пожал плечами. А куда это они, а? Да топиться, наверное, куда же еще? Ответил я по-русски. И, перехватив автомат за ствол, наотмаш долбанул рукоятью в висок, Ближайшего ко мне автолюбителя. Коротко всхлипнув, мужик рухнул под стол. Раз. Не боись, паря, ты умнешь. Не боись, паря, ты умрешь быстро. пообещал я, оторопела вытаращившемуся на меня второму, и ухватив левой рукой со стола кухонный нож, которым кто-то из них минуту назад резал вечный сыр. Резко перегнулся через стол, всаживая этот нож в глаз с мужика по самую рукоять. Второй. Теперь в дом. Выйдя из-под навеса, я направился к крыльцу. По ходу движения внимательно, но, всякий случай, осматривая особенности расположения построек во дворе. о На крыльцовый лес коренастый плешевый крепыш, средних лет зевая во весь рост и глядя в сторону пруда. Видимо, заинтересовался, что это там Али валяет дурака. Коротко разбежавшись, я влетел на ступеньки и, навычив шею сходу, забодал, крепыша головой в диафрагму. Шумно выпустив воздух, сразу из всех отверстий пляшевый сложился пополам и рухнул на крыльцо, суча ногами. Я сильно ударил плешивого носком кроссовки в висок. Третий. В доме раздались тревожные голоса и послышалась какая-то возня. Ага, очухались. Нехорошие ребята. Что-то услышали, что ли? Вах, смотри, зарал кто-то изнутри по-чеченски. Ну вот, Наконец-то выглянули в окно и заметили, что двое во дворе уже не пьют чай. — А вот и я! — завопил я, заскакивая в огромную комнату, единственную в доме. — Здравствуйте, хлопцы! Я ваша мама. Носись у меня одна, так что сосать придется по очереди. — Шух! — что-то просвистело у левого уха. И впилось в дверной косяк. А, это худощавый волосатый мужик Из дальнего угла Метнул в меня нож и промазал. Умница! Однако реакция у тебя просто фантастическая, Мой дорогой. Вскинув автомат, Я перерезал волосатого Короткой очередью пополам. Четвертый. Трое, находившиеся в комнате, И глазевшие в окна на момент моего вторжения, как по команде ломанулись в левый дальний угол. Там на гвоздях висели автоматы с магазинами, перевязанными изолентой. Ну что ж вы так, мужики? Когда занимаешься таким лихим ремеслом, оружие никоим образом не должно храниться отдельно от тела хозяина. В противном случае... Это тело просуществует очень недолго, по такой-то жаре. Довернув ствол в сторону скучившейся у вешалки троицы, я выстрочил оставшиеся в магазине патроны. Пятый, шестой, седьмой. Моментально поменяв магазины, я перекувыркнулся через плечо в правый дальний угол и занял там позицию для стрельбы с колена. Доктор сказал, что их семеро. Однако я привык не верить врагу, если он дает информацию в добровольном порядке. И потому до сих пор еще жив. Так-так. Вроде бы никто не проявляет признаков активности. Ох, бля, да как же я забыл, ты идиот. Во дворе мощно взревел движок лендровера. Подскочив к окну, я увидел, что от тачка, заложив крутой вираж, понеслась вверх по склону балки. Все-таки рискнул доктор, решился. Ну что ж, молоток, все-то ты предусмотрел, все рассчитал. На Волге, чтобы выбраться по склону из балки, понадобится минут пять минимум. Крутовато здесь для обычной тачки, а вот на Ленде... Это да. Можно выскочить за сорок секунд. Классная машина, что и говорить. Рядом с Али в машине сидел Рустем и возбужденно выкрикивал что-то, размахивая руками. Вот они уже на середине склона, секунд двадцать, и Лэнд выскочит из балки. Ищи тогда ветра в поле, перекрашивайся в негра, добывай себе новую крышу. «Ну уж, дотки!» — пробормотал я, выламывая одним ударом ноги раму и удобно устраивая ксу магазином на подоконник. «Я спешу, ребята. Мне некогда всей этой хреновиной заниматься». До да машины было метров девяносто. Подводя мушку под нижний срез заднего стекла ленда, я отчетливо рассмотрел силуэт Рустема который бил доктора кулаком по плечу и что-то отчаянно кричал. На секунду сомнение шевельнулось в моей душе, а может быть. Однако секунда эта мгновенно пролетела, машина поднялась еще выше, и вот она уже почти выскочила из балки. Скотомогильник, ваха с кинжалом, безликий страшный Рустем вкалывающей какую-то дрянь моей жене. Все это моментом промелькнуло в моей голове и завершилось одиннадцатым абзацем статьи номер 27 «Закон о внутренних войсках». Без предупреждения оружие применяется при побеге из-под охраны, при помощи транспортных средств. Я нажал на спусковой крючок и держал его 3 секунды, считая как настрелище. 22, 23, 24. Именно столько времени нужно, чтобы из магазина вылетели все имеющиеся там патроны.